глава 30 «Сабли? они там что с ума посходили когда дед федор гневался тревожился или был расстроен об этом очень быстро узнавали все окружающие и не только рядом но и чуть ли не во всем околотке и сейчас этим самым окружающим пришлось несладко для такого зычного рева даже в изрядных размеров автомобиля все-таки оказалось тесновато звякнули стекла Затрепетали дверцы, постукивая замками, вздрогнуло сиденье и даже крыша едва слышно отозвалась глухим стоном, будто на мгновение испугавшись, что рассерженный сибирский медведь полезет наружу, разрывая ни в чем не повинный металл. Фёдор, ну твою ж матушку!» Кудияров демонстративно поковырялся в ухе пальцем. «Чего орешь? Так оглохнуть недолго!» «Да как тут молчать, Фома? Как молчать?» «Вот те кресты, эти пни титулованные, нам Володьку натурально извести задумали». Петропавловский повернулся с водительского сиденья и молча кивнул, всем видом давая понять, что он с дедом Федором согласен полностью. «Да, титулованные пни, да, извести, и не кого-нибудь, а меня», задумали вероломно, тайком, не иначе как вступив в бессовестный аристократический сговор. Вполне возможно, так оно и было». Даже Вяземский не спешил докладывать о ходе встречи споров со стороной Грозина и фактически поставил меня перед фактом вчера вечером. Не знаю, с какими именно аргументами ему пришлось согласиться и какие преференции удалось выбить в ответ, если вообще удалось. Но вместо традиционных дуэльных пистолетов или куда менее популярных в начале 20 века шпак, их сиятельство секунданты выбрали для нашей с бароном встречи совсем уж редкость. Сабли. А это могло значить только одно. Грозин планировал не просто укрепить репутацию забияки и бритера или защитить поруганную бессовестным гимназистам честь не совсем невесты, а непременно отправить меня на тот свет. Дуэли до обязательной смерти одного из поединщиков в столице уже давно не практиковались, так что его благородию пришлось выкручиваться. Он наверняка уже успел навести нужные справки, сообразил, что на пистолетах наши шансы будут примерно равны, и определенно не хотел рисковать получить пулю в лоб. Мода полноценно учиться фехтованию среди титулованной столичной аристократии понемногу уходила в прошлое, так что угрозены были все основания полагать, что клинком я владею ничуть не лучше него. Относительно безопасно, но вряд ли эффективно, укол шпаги, особенно в присутствии сильного и опытного целителя, вряд ли приведет к летальному исходу, даже если угодит куда-нибудь в область сердца. А оставалась сабля, увесистая железка с острой режущей кромкой, убедительно даже не в самых умелых руках. И один единственный могучий удар вполне может отделить голову от шеи или рассечь тело от ключица до середины груди, а то и дальше. В старом мире мне приходилось встречать умельцев, способных и вовсе разрубить человека надвое а такое не лечится ни моим талантом, ни способностями даже самого крутого из местных владеющих целителей». Вряд ли Грозин имел глупость относить себя к мастерам боя на саблях, скорее сделал ставку на талант и сверхчеловеческую силу. Дольный кодекс не даст ни одному из нас добить раненого или нанести несколько тяжелых ран, но это и не потребуется. В нужный момент поединок вполне реально закончить жестко, быстро и кроваво. А смерть противника списать на трагическую случайность, что, конечно же, при необходимости подтвердят и секунданты, и прочие свидетели, если таковые найдутся. Не самый плохой план, особенно если всерьез считаешь себя сильнее и крепче того, с кем собираешься драться. На месте Грозина я, пожалуй, действовал бы примерно так же, отказался от пистолетов и шпаг, раздобыл клинки поострее и по поувесистее, чтобы как можно сильнее замедлить худосочного и подвижного врага и победил. Но перед этим, конечно же, озадачил бы секунданта продавить выгодные условия, на которые Вяземский почему-то согласился, хотя наверняка не хуже меня, просчитал, какие шансы будут у юного гимназиста против взрослого и крупного мужчины. И вывод напрашивался весьма прискорбный. То ли его сиятельство и правда втихаря заключил с Грозиным сделку, то ли просто взялся за обязанности секунданта без должного старания спустя рукава. Или вовсе решил занять нейтральную позицию, пытаясь в грядущем противостоянии изобразить из себя казино, то самое, которое, как известно, всегда выигрывает. В самом деле, при таком раскладе Вяземский почти ничего не теряет и наверняка сможет извлечь пользу из любого исхода. Если Грозин убьет меня, договориться с ним не составит никакого труда. Даже наоборот, можно будет сослаться на выгодные условия дуэли и заодно помочь втихаря прикопать незадачливого гимназиста. А если выиграю я, его сиятельство избавится от самоназванного зятя и всех связанных с ним неприятностей. Сплошная выгода. В сущности, единственный вариант, при котором Вяземский окажется в неудобном положении, если каким-то чудом у мы оба но с учетом выбранного оружия, физической силы и настроя Грозина, вероятность такого исхода, скажем так, невелика. Дед Федор все-таки не ошибся. Мир титулованных аристократов явно не обрадовался появлению талантливого выскочки и уже примеривался, как именно меня следует сожрать. Подавиться. «Приехали», — Петропавловский свернул на обочину и остановился. «Удачи тебе, что ли?» «Удачи», — эхом повторил Фурсов. «Только на нее теперь и надежда», — вздохнул дед Фёдор «Говорил я, не надо с Грозиным шутки шутить, а ты...» «Да чего уж теперь?» «С Богом!» — Кудеяров хлопнул меня по плечу. «И чтобы живой вернулся!» «Давай, Владимир, задай жару его благородию!» Я кивнул и молча выбрался из машины. Не то чтобы мои спутники прямо уж нагнетали уныние, но некоторые их слова годились скорее для проводов в последний путь, чем для напутствия. Так что я на мгновение даже ощутил что-то похожее на облегчение, оставшись наедине с собой. Впрочем, ненадолго. Пешком мне предстояло пройти не больше сотни метров. Прямо к берегу, туда, где уже ожидали Грозин, Секунданты и Доктор. Я разглядел на фоне искрящегося залива четыре фигуры и пару автомобилей чуть в стороне. И все, прочих сопровождающих следовало оставить у дороги или даже дальше, чтобы никто из непосредственных участников дуэльной процедуры не заподозрил меня в какой-нибудь хитрости и не посчитал себя оскорблённым. Со стороны дороги песок немного мешал идти на рове забраться в ботинки, но в целом место для дуэли выглядело удачным. Наверняка его выбирал сам Грозин. Его благородию уже не раз приходилось выяснять отношения с недругами подобным образом. Возможно, прямо здесь, на берегу Финского залива, примерно в полусотнях километров от Петербурга, за городком, который примерно через полвека переименуют в Зеленогорск. Тихо, просторно и достаточно далеко от человеческих глаз и уж тем более от полиции. В самый раз, чтобы отправить кого-нибудь на тот свет. «Доброго утра, и прошу меня извинить, милостивые судари, я склонил голову, приветствую остальных. Надеюсь, я не слишком опечалил вас опозданием. Увы, места не близкие, и дорога заняла чуть больше, чем я думал». Грозин не удостоил меня ответом, только посмотрел из подлобья лобья. «Тяжеловесно, мрачно и недобро, наверное, это должно было меня напугать». Вяземский коротко кивнул, но подходить не спешил. Видимо, даже проявление самой обычной любезности не в интересах его сиятельства. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Самым дружелюбным, как ни странно, оказался секундант барона. Невысокий чернявый мужчина лет тридцати, То ли граф, то ли князь, я так и не запомнил ни титула, ни фамилии, тут же направился ко мне и даже пожал руку. «Доброе утро, Владимир Петрович!» Секундант оглянулся назад. «Мы ведь все готовы, ведь так?» «Готов!» — буркнул Грозин. «В таком случае, — начал Вяземский, — я, как самый старший среди нас всех и доверенное лицо господина Волкова, обязан напомнить, что первейшей обязанностью дворянина являются служение стране и короне, а любая дуэль, пусть даже необходимая для защиты чести и достоинства, нарушает волю и прямое указание государя-императора. Его сиятельство говорил негромко и с явной ленцой, чуть растягивая слова. Будто нисколько не сомневался в бесполезности, положенной в подобных случаях речи. Его ничуть не беспокоили ни долг перед короной, ни монарший гнев, ни чья-либо участь, кроме разве что своей собственной. «И поэтому я, в соответствии с обычаями и дуэльным кодексом, принятым всем дворянским сословием, прежде чем мы начнем, должен еще раз предложить вам, милостивые судари, примириться и... «Много чести», — буркнул Грозин. «Довольно болтовни, ваше сиятельство. Перейдем к делу». «Ну, лично я не имею ничего против отмены дуэли. Я пожал плечами». У меня нет ни малейшего желания убивать или быть убитым самому. И если уж Михаил Тимофеевич вдруг пожелает отказаться от своих обид требований, впрочем, едва ли, боюсь, примирение невозможно, судари. Что ж, в таком случае извольте приготовиться к поединку. Напоминаю, что с самого его начала и до конца вы оба должны придерживаться следующих правил. Не наносить ударов противнику, если он обезоружен, или лежит на земле, не захватывать руку с оружием или тело, а также Вяземский продолжал говорить мерно, неторопливо и без тени эмоций, будто зачитывал текст по бумаге. Впрочем, какая разница? Все эти разговоры являлись не более чем формальностью, и я ничуть не сомневался, что стоит мне упасть или ненароком остаться без сабли, Грозин не применит использовать такой подарок судьбы и зарубит меня насмерть, ударив столько раз, сколько потребуется. И вряд ли хоть кто-то из присутствующих попытается его остановить. «Снимите верхнюю одежду, Владимир Петрович», — секундант Грозина шагнул ко мне. «Я должен убедиться, что вы не носите кольчуги или чего-то, что сможет защитить вас от удара или укола. Как пожелаете», — я сбросил куртку прямо на песок и расстегнул ворот рубахи, демонстрируя, что под ней ничего нет. «Прошу вас, сударь». Вяземский ничем подобным не озаботился. Впрочем, в том не было никакой надобности. Грозин не только избавился от пиджака, но и вовсе заголился по пояс. И теперь нетерпеливо прогуливался из стороны в сторону, поигрывал мышцами, выпячивая широкую, заросшую ржеватым волосом грудь. Да и в целом всячески изображал бесстрашие и пренебрежение к моей персоне. Видимо, все еще надеялся меня напугать. «Прошу к оружию, сударь!» Вяземский поднял с песка длинный и узкий деревянный ящик. По правилам Владимир Петрович выбирает первым.